Глава 6. Анастасия Бурцева пристально смотрела мне в лицо. В ее глазах отражались яркие пятна, висевших на стене за моей спиной, светильников. Во взгляде московской студентки я не заметил ни смущения, ни робости. Словно шикарное убранство ресторана «Московский» для Насти мало чем отличалось от интерьера молодежного кафе, где мы сегодня днем ели мороженое. По примеру Диогена Синопского она не обращала внимания ни на гостей ресторана, которые разглядывали нас с любопытством и с удивлением, ни на их роскошные по нынешним временам украшения и наряды, больше соответствующие антуражу ресторана, чем мои джинсы или Настины юбка-спираль. Бурцева поставил на скатерть бокал и снова вынула из красной пачки сигарету. «Если бы я не узнал о твоем отце», — ответил я, — «тогда бы ты поехала домой, примерно на неделю позже» пожал плечами. «Я бы уладил вопрос твоего проживания и питания с администрацией пансионата. Мы с тобой прекрасно провели бы эту неделю в Авроре. Купались бы ночью в море, целовались бы при луне, любовались бы морскими рассветами и закатами с вершины птичьей скалы. А на восьмой день я все равно бы усадил тебя в автобус, поцеловал бы тебя на прощание». Бурцева улыбнулась невесело. «Думаешь, случилось бы именно так? А так и случилось», ответил я. «У меня». Но не с тобой. Тоже улыбнулся. Были и рассветы, были и поцелуи, и слезы при прощании тоже случились. Я дернул плечом, не отвел взгляда от Настиных корей глаз. Но не твои. Я отсалютовал Бурцевой бокалом. Но могли быть твоими. Я смочил губы вином. Та девица вернулась домой, наверняка думала обо мне в июле каждую ночь. Так будет, пока у нее не начнутся рабочие будни. Осенью она меня уже почти позабудет окончательно вернется из фантазии в реальность. Потому что курортные романы – это и есть фантазии. Для отца они недолго. Как яркий сон, как поездка во время отпуска на море. Анастасия усмехнулась. «Ты говоришь, как мой папа», – сказала она. «Или как Марк Аврелий. Тот как-то сказал, что мужчина должен бояться не смерти, а того, что он никогда не начнет жить. Понимаешь, что он имел в виду? Настоящая жизнь не в наших мечтах и фантазиях. Вы, мужчины...» Просто не осознаете, что...» Настя замолчала, стрельнула недовольным взглядом в появившуюся из-за ее спины официантку. Светочку взгляд клиентки не смутил. Она ответила на него дежурной улыбкой, поинтересовалась, определились ли мы с заказом. Ельцова остановилась рядом со мной, будто посчитала мою спутницу недостойной внимания. Бурцева раздраженно дернула головой. Но я придержал официантку, надиктовал ей набор выбранных мною для себя и для московской гостей блюд. Настя одобрила мой выбор. Не в последнюю очередь потому, что присутствие Светочки ее явно нервировало. Ельцову чиркнуло бедром по моей руке, свысока взглянула на хмурую москвичку и зашагала в сторону кухни, притягивая к себе взгляды отдыхавших в ресторане мужчин. «Мы, мужчины, все прекрасно осознаем», — сказал я. «Напрасно вы, женщины, считаете нас глупцами». Вот только у нас свое понимание того, что такое жить. Бурцева сощурила глаза. Те превратились в темные линии, похожие на окошки пулеметных дотов. И что же ты такое понял в пансионате, что променял меня на другую? Спросила она. Ведь я еще тогда заметила, что понравилось тебе. Или я ошиблась? Я поставил на стол бокал. Музыка, что лилась из динамиков, стала тише. На сцене засуетились музыканты. Понравилось. — сказал я. — С этим я не спорю. Но я понял тогда, что ты не согласишься с правилами игры, влюбишься в меня и захочешь большего, нежели обычный курортный роман. Настя скрестила на груди руки. — И что в этом плохого? — спросила она. — Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе. Уверена, вместе мы были бы счастливы. Аристотель сказал, что счастье — это смысл и цель жизни и конечное назначение человеческого существования. — Вот только женить бы на тебе, в моих планах не значится, — сказал я. И мысленно уточнил. — Уже не значится. — Настя, я не женюсь на тебе. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Мне показалось, что Бурсова вздрогнула. — Я тебе больше не нравлюсь? — спросила она. Я расслышал ее слова лишь потому, что стихла музыка. Настины губы плаксиво задрожали. — Нравишься, — ответил я и тут же пояснил. Но мне нравятся и другие женщины. «Я не ограничу свое общение лишь с одной. Не в ближайшем будущем, так уж точно. Кто, как не ты, это поймет? Ведь у тебя не зашоренное восприятие жизни. За это я тебя особенно уважаю». Я развел руками. «Я понял еще там, в пансионате, что ты не только очень умная, но и целеустремленная. Ты обязательно поборешься за свое счастье. Даже если оно не станет счастьем для меня. Поэтому я тогда и отступил, отпустил тебя домой». — Пусть мужчина боится женщины, когда она любит, ибо она приносит любую жертву, и всякая другая вещь не имеет для нее цены, — произнесла Настя. — Это цитата из книги? Так говорил Заратустра, Фридриха Ницше. Я кивнул и пояснил. — Вот я примерно так и подумал тогда, запомнил твои слова о папе полковнике КГБ и решил, что он уж точно сделает все, чтобы осчастливить свою дочь, особенно если ты его об этом попросишь. Бурцева фыркнула. «Зря ты так подумал. Просто ты не знаешь моего папу. Он сразу мне сказал, чтобы я выкинула мысли о тебе из головы. Сказал, что вся лимита хочет жениться на москвичке. А еще больше. Все хотят породниться с моим дедом». Она усмехнулась. «Твой отец совершенно прав», — сказал я. «Прислушивайся к его советам. Ты идеальная мишень для любого карьериста. Имей это в виду». «Разве твой отец и дед не помогут взять у протекции на хорошую должность?» Настя кивнула и спокойно ответила. «Помогут, если я их об этом попрошу». Я снова отслютовал ей бокалом и заверил. «Твоему будущему мужу крупно повезет. Ему достанется не только умная красавица-жена. После женитьбы на тебе его ждут и превосходные карьерные перспективы. Уверен, что от женихов у тебя сейчас отбоя нет». Бурцева дернула плечом. «Да ну их!» Они не такие, как ты. А я не такой, как они. Мне важно, что ты хороший и интересный человек. Я буду счастлив дружить и общаться с тобой. Только дружить? Жениться я пока, ни на ком не намерен. Должности и чины меня совершенно не интересуют. Деньги и полезные в масштабе нашего города связи я заработаю сам. Я наклонился над столом. Настя, зачарованный моим взглядом, подалась мне навстречу. «Скажу тебе по секрету, как другу», – произнес я. Из меня бы получился скверный муж, который не осчастливил бы тебя и не устроил бы твою родню, потому что я очень люблю женщин, — тихо добавил, — и не отказываю себе в тесном общении с ними. Я развел руки и повернул их ладонями вверх. Это не оправдание и не страшилка, это факт. Вон, посмотри туда. Я кивнул в направлении стола Прохоровых. Илья Владимирович и Варвара Сергеевна увлеченно беседовали, не обращали на нас внимания. Прошлым летом я вернулся из армии и закрутил роман с вот этой женщиной. Она была вдовой. Жила с двумя детьми на зарплату медсестры. Помнишь, что надпись на моей гитаре? Это и есть та самая Варя. Мне почудился в Настином взгляде ревнивый блеск. Мы с ней расстались с друзьями. Теперь она замужем за директором швейной фабрики. Ты видела сама, мы прекрасно общаемся и с Варей, и с ее мужем. Чуть позже в этом еще раз убедишься. Я взглянул в другую сторону. А вон там сидит черноволосый мужик со шрамом на щеке. Это директор колхозного рынка. Прошлой осенью у меня был недолгий роман с его бывшей женой. Вчера я видел ее снова. Скоро она выйдет замуж за моего друга. Я сделал паузу в своей исповеди, пока официантка раскладывала приборы, расставляла у нас на столе тарелки с салатами и нарезками. Кивнул ей вслед и сказал. Сейчас я по субботам наведываюсь в гости вот к ней. Это Светочка. Она разведена, живет неподалеку от этого ресторана. Ты знаешь, что я сказал Светочке в самом начале наших с ней отношений? Что? Что я на ней не женюсь. Я придвинул к себе салат. Бурсова снова обернулась, взглянула, как покачивала бедрами Ельцова. А что она? Мы с ней расстанемся, как только она подыщет себе мужа, — сказал я. Или раньше, по той или иной причине. Анастасия ухмыльнулась. Мысли о моем отношении к женитьбе на Светочке ее явно порадовали. «Сергей, да ты бабник!» — сказала она. Вынула из сумки спички. «Об этом я тебе и твержу!» — ответил я. «В моих ближайших планах нет женитьбы и так называемых серьезных отношений. А мое поведение — прошлое и будущее. Вряд ли понравится твоей семье». Настя хмыкнула. «Да уж», — сказала она. «Папа и дед тебе за такие похождения голову бы оторвали». Я взмахнул вилкой. «Вот это я и имел в виду, когда говорил о тигре и об его усах. Романтические отношения с умной, образованной и красивой женщиной – это великолепно. Это едва ли не лучшее приключение, о котором можно мечтать во время летнего отдыха». «Но», – подсказала Бурцева. Она не притронулась к закускам и к салату. Закурила. «Ты правильно поняла. Есть и но. Но я всегда просчитываю последствия от таких отношений». Причем последствия не только для меня. И понимаю, когда эти романтические отношения приведут к нерадостным последствиям». Бурцева выдохнула в потолок струю дыма. «А как же Лена?» – спросила она. «Сергей, ты ничего не сказал о ваших с ней отношениях. Я поняла, что ты очень нравишься, но не поняла, что между вами происходит. Ты и с ней, как с этими чужими женами и официантками?» Я наколол на вилку зеленую горошину, сказал. Котова влюблена в меня и уже давно. Это я знаю. Лена красивая девчонка. Умница. Но она мой друг. И она не научена жизнью, как та же Светочка, что не всякие отношения с мужчиной ведут к свадьбе. Поэтому зачем? Что зачем? Бурцева вопросительно приподняла тонкие брови. Представь, Настя, что мы бы с тобой провели бы прошедшую ночь вместе, в одной постели, сказал я. Это была бы восхитительная ночь, даже не сомневаюсь. Нам бы она запомнилась. Мы повторили бы ее снова. Возможно, несколько раз. Но что дальше? В каком смысле?» Спросила Анастасия. «Когда дальше?» «Вот именно», — ответил я. «Ты задала правильный вопрос. Дальше бы наши жизненные пути разошлись. Потому что я не настроен на создание семьи. А Котова? Мы же сейчас о ней говорим. Захотела бы свадьбу, детей, семью». Я забросил горошину в рот. Проживал ее. «А вот с этими вопросами не ко мне», — сказал я. «Я под венец в ближайшем будущем не пойду. Да и Лене сейчас не стоило бы привязывать себя к дому. Веселье в наших отношениях сменилось бы обидами. На этом наша скотовая дружба завершилась бы». Я снова выудил из салата очередную горошину. Увидел, что Бурцева задумчиво смотрела на дымящийся кончик сигареты. «Для постельного веселья у меня есть Светочка», — сказал я. А дружба для меня слишком цена, чтобы менять ее на сиюминутные удовольствия. Из женщин-друзей можно делать жен, но не любовниц. Хотя из любовниц иногда получаются верные друзья». Из колонок снова зазвучала музыка. «Повторяю, Настя, жениться я в ближайшем будущем не намерен», — сказал я. «Сомневаюсь, что Марк Аврелли, под словом «жить», — подразумевал жениться. «У меня нет недостатка в любовницах, а вот друзей у меня мало». Поэтому я ими не разбрасываюсь. Я вилкой указал на стоявшую перед Настей тарелку и произнес. Пусть я не Ницше и не Марк Аврелий, но в еде я разбираюсь. Попробуй салат столичный, Настя. Он очень вкусный. Рекомендую. В ресторане «Московский» его делают не хуже, чем в лучших ресторанах Москвы. Убедись сама. В ресторане «Московский» мы с Бурцевой провели почти 4 часа. Поужинали, потанцевали. Все же составили компанию за столом Илье Владимировичу и Варваре Сергеевне. Прохоров неожиданно для меня весьма умело поддерживал беседу со студенткой филфака МГУ на тему сходства между критикой идеологии у Маркса и критикой ценностей у Ницше. Мы с Варей не перебивали затеявших философский спор соседей по столу, пили морс, обменивались редкими тихими фразами и понимающими улыбками. За вечер к нашему столу, а после к столу директора швейной фабрики, подошли 16 гостей ресторана. Они отвесили москвичке комплименты, передали низкие поклоны для Настиного московского дедушки. Почтил нас своим визитом даже директор колхозного рынка. Наиль Рамазанов поздоровался с Прохоровым, полюбезничал с Варей и с Настей. Меня он при этом словно не заметил. А вот Лев Петрович Зареченский московской гости не заинтересовался. Он провел вечер около барной стойки. В ресторане настроение Бурцевой прыгало от унылого до веселого. После медленных танцев со мной Настя вновь вздыхала и терла покрасневшие вдруг глаза. Но уже через десяток минут увлеченно спорила с Прохоровым и смехом реагировала на мои шутки. Поднял Настя на настроение и тот факт, что у нас сменилась официантка. Светочка переместилась в другую часть зала и даже не смотрела в нашу сторону. Будто кто-то сообразительный отослал Ельцову подальше от не особенно скрывавшей свою ревность москвички. Но спиртной мы с Настей не налегали. Ограничились аперитивом. А вот аппетит у студентки филфака МГУ оказался отменный. Шашлык мы заказывали трижды. Выступавшие сегодня на сцене в ресторане артисты исполнили специально для прекрасной гостей из Москвы четыре песни. На каждую из этих песен зал дружно, будто на торжественном митинге, реагировал овациями и аплодисментами. Нам за стол прислали пять бутылок шампанского, две бутылки армянского коньяка и даже букет из 15 красных гвоздик. Счет нам вручил лично директорша ресторана. Настя заверила ее, что в ресторане «Московский» ей очень понравилось, очень вкусный шашлык, и даже пообещала раскрасневшейся Светочкиной начальнице, что непременно посоветует своему дедушке посетить именно это заведение, если тот вдруг нагрянет с визитом в Новосоветск. При слове о визите Настиного деда директорша пошатнулась и едва не схватилась за сердце. Я так и не понял, порадовало ее Настя обещание или напугало до дрожи в коленях. От ресторана меня и Бурцеву увез уже знакомый нам таксист. По счастливой случайности он подъехал к Московскому в тот самый момент, когда нам понадобилась машина. Я озвучил водителю адрес Котовой. Сегодня я Лену домой не провожал. Она обещала, что перевезет к себе домой Настину сумку с вещами. В помощь я ей выделил своего младшего брата, который хоть и немного поворчал, но все же пообещал, что выполнит мою просьбу. По пути к пятиэтажке на улице Лесная, притихшая Бурцева, выкурила три сигареты. В подъезде, где находилась квартира Котовых, свет горел не на каждом этаже. По лестничным площадкам первого и третьего этажей мы с Настей шли в полумраке. Бурцева придерживала меня за локоть хмурила брови, печально вздыхала, настороженно озиралась по сторонам, рассматривала нацарапанные на стенах надписи и отметил, что в подъезде пахло хлоркой и плесенью. К запаху табачного дыма я за сегодняшний вечер привык. Возможно, именно поэтому здесь я его не почувствовал. Дверь нам открыла Лена. Она очень правдоподобно обрадовалась нашему появлению. Улыбалась, не выглядела сонной. Впустила нас в квартиру и радостно сообщила, что ее родители до завтрашнего вечера у бабушки поинтересовалась, как у нас прошел вечер и понравилось ли москвичке в ресторане. Сказала Бурцевой, что постелила ей в своей комнате. Сама ляжет в гостиной. Заверила, что найдет место и для еще одного гостя, если я останусь тут на ночь. Обе девицы с надеждой уставились на меня. Я поставил в углу прихожей сумку с подаренными Насте в ресторане бутылками шампанского и с коньяком. Покачал головой. «Не могу, девчонки. Сегодня суббота. У меня встреча». Попрощался. Пожелал девицам спокойной ночи. Под аккомпанемент из печальных девичьих вздохов я развернулся и вышел за дверь. Взглянул на часы и прикинул, что Светочка пока не освободилась. Спустился по ступеням. Такси я около входа в подъезд не увидел. Заметил около тротуара под единственным светившим в дворе фонарем знакомую бежевую волку газ ГАЗ-21. Автомобиль подбегнул мне фарами. Я кивнул головой и зашагал к нему.